Эпилог. Андрей Александрович Мельников был доволен. Он облачился в свой подполковничий мундир, в котором я его еще не видела. Мельников только что явился от вышестоящего начальства, от которого получил поздравление и всяческие пожелания успехов, посему находился в приподнятом настроении. Он пригласил меня в свой кабинет, торжественно выставил на стол бутылку коньяка и фрукты и предложил отметить успешное завершение дела. «Машины у меня пока не было. Я передвигалась по городу исключительно в такси, так что могла позволить себе пропустить рюмочку-другую. Тем более, что тоже заслужила отдых и праздник». «Что там по поводу Таранова?» – спросила я у Мельникова после первого тоста. «Во всем сознался», – радостно сообщил Андрей Александрович. «И в изнасиловании, и в убийстве Тамары, и во взрыве твоей машины». «Так что ты полностью себя реабилитировал», – улыбнулась я. «Да, все прекрасно». На Мельникова напало благодушное настроение после второй рюмки. «Можешь, кстати, требовать от него денежной компенсации. Правда, ждать будешь всю жизнь. У него же нет нифига». «Пускай зарабатывает», – отрезала я. «Пускай квартиру продает». «Нет у него квартиры-то», – с сожалением глядя на меня, пояснил Мельников. «Родительская она». «А самому ему в тюрьму. Ну, может, конечно, со своих заработков платить тебе ежемесячно. Рублей 100 Устроит?» — усмехнулся он. «Да ладно, с этим все понятно», — махнула я рукой. «Я и не рассчитывала на то, что он заплатит деньги. А что с Горобцом? Чем там все закончилось?» а отмахнулся Мельников. «Мне с самого начала эти сестренки не понравились. Отозвала заявление и все. Денег хочет». Ну, так им обеим и надо. Горобец, когда узнает, кто это на него так наехал, головы им обеим пооткручивает. Так и надо им. А то легких денег все хотят. Работать только никто не хочет. Да и черт с ними со всеми, продолжил Андрей. В конце концов, Горобец по делу с Синицыной не проходит. На что он нам сдался? Помогать этой дурехе от мужа избавиться? И имущество его захапать? Сдалась она мне. «Ну и ладно», – проговорила я, – «меня это тоже не волнует». «Так что давай еще по одной», – подмигнул мне Мельников, наполняя рюмки. Галина Пивоварова позвонила мне примерно через три дня после завершения дела Гели Синицыной. «Танюша, мы сейчас за тобой заедем, одевайся», – проговорила она загадочным тоном. Я недоуменно повела плечами, но все же облачилась в костюм. Жара спала, в одночасье сменившись резкой прохладой, и меня уже не пугала перспектива куда-то тащиться в разгар дня. Галина явилась очень скоро и с порога заявила. «Я, наконец-то, хочу тебя отблагодарить, так что сейчас мы едем в Венецию. И не думай возражать, тем более, что тебе и так и не удалось толком у меня пообедать». Спорить я не стала, мы спустились вниз и сели в джип, за рулем которого был Анатолий. «Починил», — улыбнулась я, усаживаясь на заднем сидении. Пивоваров важно кивнул, успев подмигнуть мне. Я поняла его. Я не стала ничего рассказывать Галине о нашем с Анатолием посещении Жанны Коростылевой, предоставив ему самому объясняться с супругой, где он брал красную ланчую. Видимо, все прошло гладко, потому что Галина даже не заикалась на эту тему. Она поведала, что со спадом жары дела войдут в свою колею, Теперь она будет рада наконец-то принять меня и что уже с утра отдала распоряжение, накрыть стол на троих. Так что нас все должно ждать в лучшем виде. Слушай, а как там Маргарита Николаевна?» Решилась спросить я по дороге. Галина помрачнела. «Я же предупреждала ее, что не нужно ей этого расследования», – проговорила она. «Нет, Галочка, я считаю, что ты в корне не права», – подал голос Анатолий. «Разве можно оставлять преступника безнаказанным? И если бы не Татьяна, он бы до сих пор гулял на свободе». «Да разве я что-то говорю против Татьяны?» всплеснула руками Пивоварова. «Она молодец, даже сама Маргарита это признала. Но и ты пойми, каково ей такое узнать?» «Да она и не на тебя сердится, а просто расстроена, что все так случилось. Не переживай, она придет в себя». «Дай-то бог!» – вздохнула я. «Ну вот мы и на месте!» – проговорил Анатолий, останавливая машину. «Подожди, а что это там такое?» – встревоженно сказала Галина, приподнимаясь на сиденье, а затем быстро вышла из машины. Возле кафе не было припаркованных машин. Наверное, это чуть подпортило настроение Пивоваровой. Выходит, что даже измененное в расчете на жаркую погоду меню не спасло положение». Народ не хотел идти в кафе. Мы с Галиной подошли к двери и тут только заметили, что кафе закрыто. А причина его закрытия очень наглядно красовалась прямо на двери. На прямоугольной белой табличке, болтавшейся на двери огромными корявыми буквами, было намалевано «Карантин». «Это что еще за чушь?» – неподдельно изумившись, воскликнула Пивоварова и поспешила в свое детище. Она, порывшись в сумочке, достала свои ключи и быстро отперла дверь. В зале никого не было. Галина прошла по коридору туда, где располагались кабинеты. Увы, там тоже все было пусто. Встревожившись не на шутку, хозяйка поспешила на кухню. «Анатолий возился в машине, я же последовала за хозяйкой». Приближаясь к кухне, Галина немного успокоилась, услышав, что из-за дверей долетают какие-то булькающие звуки. «Слава Богу! Хоть кто-то на месте!» – бросила она через плечо. «Но все-таки очень странно. Что случилось? Какой карантин? И почему мне никто ничего не сообщил?» Пройдя на кухню, мы с Галиной увидели, что Владимир Костров стоит, склонившись над раковиной и совершает какие-то пока непонятные нам процедуры. В руках Кострова был стакан с какой-то мутной жидкостью, а сам он периодически отхлебывал из него эту жидкость. Высоко запрокидывал голову и полоскал горло, затем нагибался к раковине и сплевывал. Не очень-то приятно было за этим наблюдать. К тому же мы никак не могли понять причину происходящего, поэтому Галина просто громко позвала. «Владимир Леонидович!» Костров отшатнулся от раковины, выронив от неожиданности стакан, и тот со звоном полетел на пол. Осколки брызгами разлетелись по всей кухне. Костров несколько секунд хлопал глазами, После чего, уяснив, что перед ним находится Галина, набрал в легкие побольше воздуха и закричал «Между прочим, стучаться надо, Галина Сергеевна, когда входите в постороннее помещение!» «Стоп! Я чего-то не поняла!» — ахнула Пивоварова. «Как это постороннее? Ты здесь от жары не свихнулся часом? Ничего не перепутал, а?» «От жары я не свихнулся», — проговорил Костров. «Хотя уже был на грани!» «Я едва не свихнулся от вашего отсутствия, Галина Сергеевна, потому что вы, как известно, укатились с супругом на турбазу на три дня, а на меня повесили все дела, а тут проблем куча образовалась. Я в другой раз не останусь за старшего, даже не просите. И не надо мне никаких денег, ничего мне не надо. Здоровья его потом не купишь». Пафосно завершил он свой монолог и стал к стене, насупившись, и скрестив руки на груди. Но Галина не зря столько лет общалась со своим экспедитором. Она прекрасно знала, что стоит за каждым его жестом и интонацией. Вот и сейчас она безошибочно определила, что Владимир Леонидович в ее отсутствие скорее всего, в чем-то крупно провинился и теперь старается снять с себя вину и перекинуть ее на Галину. Ведь, как известно, нападение – лучшая защита. «Ты мне зубы не заговаривай!» — усмехнулась Галина внимательным взглядом Буравя Кострова, который под ним сразу заскучал и принялся очень сосредоточенно ковырять в носу. — Ты давай рассказывай подробно и честно, что здесь произошло, почему кафе закрыто и сколько это продолжается, и кто отдал такое распоряжение. — Я отдал, — мрачно сообщил Костров, отводя глаза. — Так, а для чего? — повысила голос Галина. «А вы что, Галина Сергеевна, хотите, чтобы мы всех клиентов перезаражали?» – возмущенно воскликнул Костров, яростно срывая с горла тряпку и в сердцах отбрасывая ее в сторону. «Как перезаражали?» – похолодела Галина. «Чем? Неужели зафиксированы случаи отравления? Что, холодильные установки не справились в такую жару и продукты испортились? Но тогда нужно было срочно от них избавляться, невзирая на убытки?» дезинфицировать холодильные камеры, посуду и все помещения. В крайнем случае можно было вызвать санэпидстанцию. «А ты словно первый день в кафе не знаешь, что делать. И что, много народа отравилось? Надеюсь, на нас не подают в суд?» – забросала Кострова вопросами не на шутку взволнованная директриса. «Да ничего здесь не протухло!» – махнул рукой Костров и мрачно добавил с тяжелым вздохом. «Здесь другое!» и еще раз обреченно вздохнув как перед ашафотом принялся рассказывать после отъезда галины с мужем на турбазу они действительно решили устроить себе небольшой отпуск жара в городе ничуть не спала собственно на это и не приходилось рассчитывать синоптики не обещали ничего подобного в ближайшие дни душа и тело владимира кострова совсем истрадались они взолкали холода мороза И экспедитор дошел уже до того, что частенько стал ходить в подсобное помещение, где находились громадные, выше человеческого роста, холодильные установки. Входил внутрь их и разгуливал там, охлаждая разгоряченную плоть. Однако отсидеться там целый день не получалось, поскольку постоянно кто-то лез в холодильнике за продуктами, и тогда Костров бегал в соседнюю забегаловку замороженным и ледяными напитками. Пиво он, правда, не пил по причине того, что все-таки был за рулем. А вот на безалкогольные напитки средств не жалел. Он объедался мороженым и опивался кока-колой и минеральной водой. Но, похоже, Владимир перестарался. И очень скоро незадачливый экспедитор почувствовал, что случилось страшное. Его посетила ангина. Еще не желая в это верить, он послал одну из официанток в соседнюю аптеку, чтобы купить аспирин но тот против ангины оказался бессилен. Боль в горле была страшной. Температура тела Кострова, подобно уличной, переваливала за 39. Голова раскалывалась, и он раскошелился на антибиотики. Весь день он ходил насупленный периодически полоща рот казенной содой, а на следующее утро проявились последствия его легкомыслия. Началось с того, что четверо официанток не вышли на работу, позвонив и предупредив, что у них сильнейшая фолликулярная ангина. Следом слегла повариха. Затем еще две официантки. Когда коварный вирус уложил в постель шеф-повара, а также поползли слухи о том, что несколько случаев ангины, отмечены среди посетителей кафе, совсем подавленный Владимир решился на крайние меры. Он распустил персонал по домам, закрыл кафе, а на двери повесил табличку «Карантин». И теперь он в одиночестве расхаживал по кафе, периодически занимаясь полосканиями и дожидаясь, когда же вернется его начальница и подскажет, что делать дальше. «Уволить тебя в первую очередь», — подсказала Галина, выслушав экспедитора и оставшись крайне недовольна его рассказом. «Ты что, не додумался что-нибудь поумнее написать на двери? Ты бы еще написал «Осторожно, холера!» да еще крупными буквами и в газету бы объявление дал. «А что я должен был написать?» — волчком закружился по кухне костров. «Да лучше бы ничего не писал!» — стукнула кулаком по разделочному столу Галина. «Совсем, что ли, с ума сошел?» Я с улыбкой наблюдала за происходящим, думая, что и сегодня мне не доведется насладиться любимой итальянской кухней. В это время сзади послышались шаги. Мы с Галиной повернулись, и увидели Пивоварова, который вальяжно входил в кухню. «Привет, Владимир Леонидович!» небрежно кивнул он экспедитору, к которому относился свысока и даже с презрением. «Галочка, ну что?» «Подожди, Толя!» — отмахнулась Галина. «Я вот тут Кострова увольняю!» «Вот как?» — оживился Пивоваров, с любопытством глядя на хмурую физиономию Кострова. «Ты, наконец, поймала его, когда он воровал из кастрюли супом мясо!» «Я невосесуалий Лоханкин!» – отрезал Костров, глядя на Пивоварова не менее презрительным взглядом. «Это вас, может, на диету посадили? Я смотрю, у вас что-то в последнее время животик появился?» «Это признак здоровья и солидности!» – снисходительно бросил Пивоваров. «Ладно, Костров!» – вмешалась Галина. «Отправляйся домой!» «Что ты торчишь в кафе, если оно все равно закрыто, а ты на больничном?» «Ты что?» «Дома горло полоскать не можешь?» «Могу», — скрипнул зубами Костров. «Только по больничному я всего 70% получу. Чего же это я стану? Деньги-то зря терять». «Нет уж, я лучше поработаю. Тогда и больше получу за перегрузку». «Так», — свирепея протянула Галина, «да ты у меня за безалаберность и форс-мажор в кафе вообще ничего не получишь». Я тебя до конца года на больничный посажу. Пивоваров, не знавший подоплеки ситуации, тем не менее с интересом наблюдал за тем, как его жена чехвостит нелюбимого им экс-соперника. Вдруг он нахмурился и сдержанно кашлянул. Галя, осторожно потянул он за руку разошедшуюся супругу. "Чего тебе?" повернулась к нему Галина. "Галя, у меня, кажется, засвербило в горле", обеспокоенно поведал пивоваров. "Не пойму почему". — О, Господи! — бессильно прошептала Галина. — Костров, немедленно марш домой и считай, что твой больничный закончится не скоро. — А табличку куда? — хмуро спросил Владимир. — А табличку отдай Анатолию, — со смехом вмешалась я в ситуацию. — Пусть он ее теперь на дверях своей квартиры повесит.